Когда обыкновенно получается важная телеграмма? Конечно, ночью. И ты, вероятно, догадываешься, что я в ту ночь и глаз не сомкнул. И стал я высчитывать куртаж. То есть, сколько придется на мою долю, если я оборудую все дела из реестра Леберского. Затем у меня было решено, как только окончу это дело, сейчас же заключить договор с Рэп Ошером, о совместной работе на компанейских началах. Потому что рэп Ошер произвел на меня впечатление честного, а главное — удачливого человека, так как ему во всем везет. Лейбу Лебельского планировал я дальше, понятно, тоже не забуду. За что его обижать? Надо полагать, что он, как большинство евреев, и бедный, и обременен семьей, и тоже нуждается в хлебе. Еле дождался утра. Помолившись, побежал к Моше Ниселю Кимбоку и показал ему телеграмму. Там меня напоили кофе и с печеньем. Порешили мы тотчас же выехать. Чтобы не подать повода для лишних пересудов, условились, что я поеду с первым отходящим поездом, а они втроем со следующим. Так что я успею приготовить для них комнату и заказать ужин. Приехав в Жмеринку, Я отправился в лучшую гостиницу. Она таки там единственная, и называется она Одесская. Познакомившись с хозяйкой, славная гостеприимная еврейка, спрашиваю, как всякий вновь прибывший, «Что у вас имеется поесть?» «А что вам угодно?» — спрашивает она. «Рыба есть? Можно достать. Суп? Можно сварить. С чем суп, спрашиваю? С лапшой или рисовой?» «Хотя бы с миндалем», — говорит. «Ну, скажем, к примеру, а если жареную утку?» «Лишь бы деньги», — говорит. «А напитки у вас есть?» — Спрашиваю. «Что вы пьете?» — спрашивает в ответ хозяйка. «Пиво есть?» — «Почему бы и нет?» — говорит. «Вино есть?» — «За деньги купить можно?» «Так будьте любезны заготовить ужин на восемь персон». «Позвольте», — возразила хозяйка, — «ведь вы здесь один». «Какая, говорю, вы странная, вам-то какое дело?» Говорят, на восемь вы и готовьте. Во время разговора появился мой товарищ Рэп Ошер, бросился меня обнимать, целовать, словно родной отец. Сердце мне подсказало говорить, что я вас найду в одесской гостинице. Найдется здесь что покушать? Да, говорю, я только что заказал ужин на восемь персон. Причем тут ужин? Что, будем голодать, пока стороны сойдутся? Вы, кажется, здесь знакомы. «Велите подать водочки, до да чего-нибудь мясного на закуску. У меня уж, говорит, под ложечкой сосет. Да и пора». И без дальнейших разговоров Рэп Ошер отправился на кухню, познакомился с хозяйкой и распорядился насчет закуски. «Закусываем мы, как подобает, а Рэп Ошер рассказывает, какие чудеса он проявил в нашем деле, с каким трудом добился того, чтобы Ица Ташерц дал свои три 3000. тысячи». 3000? Ведь мы условились, что он даст не меньше четырех. Позвольте речь держать, Рэп Минахим Мендель. Я свое дело знаю. Недаром меня называют Рэп Ошер. Должен я вам сказать, — продолжал Рэп Ошер, — что мой Рэп Ица вовсе не желал дать денег, ни полушки даже. Он де высокого рода, и жена из такого же рода, и за честь породниться с ними — «Следует еще им приплатить. Долго пришлось работать языком, пока я их уломал дать по крайней мере тысячи две». «Помилуйте, Рэп Ошер, ведь вы только что сами говорили о трех тысячах», — изумился я. «Позвольте речь держать Рэп Минахим Мендель», — опять заговорил тот. «Я старше вашего, и меня недаром называют Рэп Ошер». Пусть только стороны съедутся и друг другу понравятся, тогда с Божьей помощью все будет хорошо. Из-за несчастной тысячи целковых у меня дело не расстроится, на то я рэп Ошер. Одно обстоятельство меня немного смущает. Именно. Меня смущает призыв. Я их уверил, что у вашего моши Ниселя совсем еще юное дитя. Но о солдатче не беспокоиться нечего, так как он уже призывался. «Что вы болтаете, Рэп Ошер?» Прервал я его в недоумении. «Что за призыв?» «Позвольте речь держать, Рэп Минахи Мендель», — остановил он меня. «Недаром меня называют Рэп Ошер». «Пусть вас восемнадцать раз величают Рэп Ошером», — опять прервал я его. «Но я все же не могу понять, о каком призыве идет речь». «Что вы мне балмочите? Призыв, Шмизыв! Откуда взялся у моего Мойши Ниселя призыв? Или женщины тоже должны призываться?» «Как так женщина?» — удивился Рэп Ошер. «А где же сын вашего Кимбака? «Откуда? Откуда уже, кричу я, взялся у Мойши Ниселя сын, когда у него всего-навсего единственная дочь?» «Следовательно, — говорит, — у вас также девица». «Но как же, ведь мы, однако, толковали с вами о женихе!» «Конечно, говорю о женихе, я иначе и не полагал, что у вас жених!» «С чего вы взяли, что у меня жених?» — спрашивает он. «А на каком основании вы полагали, говорю, что у меня жених?» «Как же вы, — говорит, — меня не предупредили, что у вас невеста?» «А вы-то сами меня об этом предупредили?» Он вспыхнул и говорит. «Знаете, что я вам скажу, Минахим Мендель? Вы такой же сват, как я, равин. А вы, говорю, такой же сват, как я, равинша». Слово за слово, и дело дошло до перебранки. Он меня обозвал меломедом, то есть никчемным. Я его лгуном. Он меня недотепой. Я его обжором. Он меня, Минахим Мендель, я его пьяница. Его взорвало, и, размахнувшись, Он отвесил мне полновесную оплеуху. Я вцепился ему в бороду. Разразился скандал «Не приведи Господи!» Гвалт, шум, крики. Подумай, лишь столько денег, времени, труда потратил. А стыда сколько набрался. Весь городок сбежался, чтобы поглазеть на сватов, показавших фокус. Сосватать... «Двух девиц!» Но рэп Ошер, чтобы его погибель взяла, куда ты исчез, оставив меня одного кашу расхлебывать, расплачиваться за ужин. Я уж и тому рад был, что успел удрать до приезда невест. Что осталось, не знаю, но можно себе представить, как они все себя чувствовали. Вот и будь провидцем. знаешь, что это сват. Да сотрется имя его. Такой лгунище, пустомеля, ко всем чертям, способный болтать, ехать, мчаться на всех парах, строчить телеграммы. А что из всего этого вышло? Свел двух девиц. И раз навсегда, дорогая супруга, что не говори, а мне не везет, хоть утопись. Так как я сильно расстроен этим сватовством, то я на этот раз сокращаю. В следующий раз напишу, даст Бог, подробно обо всем. Пока пошли, Господи, здоровья и удачи. Кланяюсь дорогим детям, по которых сильно тоскую. И тестью, и теще, и всем прочим дружеский привет. Твой супруг Минахим Мендель. Главное забыл. У Господа для всякого яда есть и противоядие. Едучи из Жмеринки, я думал, что мне уже совсем конец пришел. Не знал даже, как я доберусь домой в Косриловку, потому что остался без гроша. Дошло до того, что хоть ложись на рельсы. Но есть еще Господь милосердный на небе. В вагоне я познакомился с каким-то человеком, агентом-инспектором, штрафующим людей на случай смерти. Он наобещал мне золотые горы, лишь бы я сделался агентом. «Что такое агентура?» И как штрафуют от смерти, долго объяснять. А я на этот раз и так хватил через меру. Поэтому напишу в другой раз.